Глава 38. Милена всегда появлялась с легкой надменностью на миловидном лице. Рыжеволосая красавица, в прошлом супермодель, вызывала у меня чувство собственной неполноценности. Она выглядела моложе своих лет. Благо денег на это не жалели ни многочисленные поклонники, не бывший муж Владимир. Тому волку крайне не повезло с выбором истинной пары. Теперь на идеальном лице Милены была лишь ярость и ни капли превосходства. Настоящая фурия. Зная ее чуть меньше, решила бы, что драки не избежать. Она тоже волчится, хоть и отрицает свою суть. Ты правда променял брата на какую-то гулящую деревенскую девку? Отнял год его жизни и толкнул к зависимостям? А теперь вообще изгоняешь? Милена подошла к кровати и посмотрела на нас свысока, скрестив изящные руки с тонкими золотыми браслетами на запястьях. «Забыл, кто с тобой возился все время, пока папочка носился не пойми где?» «Леонид!» «И вот она благодарность, да, Марк?» «Во-первых, сбавь тон!» «Спокойно, но угрожающе ответил Марк. Мой волк хоть и остался лежать, но даже в этом положении не позволял забыть, кто в доме Альфа. Во-вторых, извинись перед моей женой. А в-третьих, я и не собирался отчитываться перед женщиной, которая виновата в том, что меня воспитывал брат не меньше» а может и больше, чем вечно занятый делами отец. И Я тебя родила. И поверь, рождение альфа-волчонка – тот еще удар по организму и в особенности красоте. Я уже этим сполна расплатилась за все, что должна делать мать. Из-за тебя вся моя карьера покатилась вниз. Я даже ходить не могла. Так что умерь свой тон сам». Милена яростно вскинула подбородок. «Хоть и не испытываю ничего хорошего к этой женщине». Но не могу не отметить, что Марк очень много повадок взял именно от нее. «И нет, перед этой...» Она поморщилась. «Даже не подумаю извиняться». Марк не шелохнулся, но я чувствовала каждой клеточкой, насколько он напряжен. Его ладонь все так же гладила меня по спине. Но это движение стало механическим. Будто Марк запрограммировал руку, а потом забыл про нее, А та продолжала свой нехитрый алгоритм. Впрочем, так лучше». Меня пугала эта ссора. То чувство опасности вспыхнуло с новой силой. Но я все еще не понимала, почему. Мне вспомнилось, как Марк вел себя раньше. Тянулся к матери, возможно, копируя отца. А, возможно, хотел разобраться во многих, почему. Все же в детстве всегда кажется, что проблема из-за тебя. Признаю, тогда меня накрывала ревностью. Но все изменилось. Я не знаю, общались ли они последний год, Но сейчас я не видела, чтобы Марк стремился наладить контакт. Он будто обрубил веревочный мост, ведущий к ней. Это ужасно, но, возможно, правильно. Мне трудно представить, как обрывать отношения с самым близким и родным человеком. Но у меня эта связь есть, а у Марка будто бы и не было никогда. Он вырос в стае. волки его семья. Львы и лисы – друзья. Теперь Марк видит постороннюю в собственной матери и ведет себя соответствующе – Нельзя не признать, она для этого сделала все. В прошлый раз ей почти удалось рассорить нас. Тогда нам не о чем говорить. Уходи. Марк кивнул на дверь. Уверена после ссоры с Лё, он мог бы быть грубее, но сдержался. Очень даже есть. Милена склонила голову к плечу. Танцуешь вокруг нее теперь на задних лапках, потому что она тебя нагулинова в пузе притащила. По себе не судят, вспылила я. «Это не я сплю со всеми, кто на меня посмотрит». «Ну да, конечно», — фыркнула Милена. «Кто там на тебя залазил?» «Если ты сейчас же не замолчишь, я перенесу тебя в очень далекое мерзкое место, которое будет идеально подходить той грязи, что извергает твой язык». От голоса Марка даже у меня волосы дыбом встали. А я-то уже каким только его не видела. Мне кажется, или он впервые обратился к ней не мама, а по имени». «Настолько отстранился?» «Марк, я тебя не узнаю!» Милена отступила от кровати и приложила ладонь к губам. Под пушистыми ресницами заблестели слезы. «Ты был таким милым ребенком, а что теперь? Сидишь на задних лапках и выполняешь команды, будто дрессированный пёс!» «Тебя расстраивает то, что это не твои команды?» Оборвал Марк. «Если ты пришла только поругаться, уходи. Найди себе другие уши, готовые слушать оскорбления». «Я твоя мать!» – с надрывом вскрикнула она. «Прошло немало лет, прежде чем ты это осознала», – хмыкнул оборотень. «Я давно научился обходиться без твоих советов. И уж прости за критику, ты выбрала самый поганый способ восстановления связи. И я только хотела...» «Заставить нас развестись с Алиной. Подбросить ее Лё ле... или еще кому, я знаю», – перебил Марк. «А еще знаю, что тебе плевать». «Ты не объяснила тонкости беременности и косвенно виновата в том, что я перестал быть князем. И что тебе чертовски обидно, что ты не стоишь рядом со мной у трона Муниса». Лицо ее вытянулось. Марк лежал в той же позе, но его слова казались звонкими пощёчинами. «Но знаешь что?» – продолжил оборотень. «Ты могла бы там стоять. Я не пёс Милена. Мне не нужен ошейник. Мне нужна стая и семья». «У меня есть царс, но я не отказался бы от союзника вроде Элеоноры. «Знаю, ты завидовала ей». «Думала, что быть замужем за львом престижнее, чем Дом волков». «Конечно, там ловить было нечего». «Виктор никогда бы не предал моего отца. И я понял все это уже давно». Марк взял паузу, позволяя ей возразить. Но Милена была в таком шоке, что, кажется, и дышать забывала. «Ты привыкла вертеть моим отцом, и он позволяет это. Не потому, что дело в тебе» а потому что такова природа волка. По такой же причине я не оставлю Алину и нашего ребенка. «Вашего ли?» – скрипнула Милена. «Я нашла врача, который может сделать тест ДНК». «Не будет экспертизы лучше, чем день его рождения», – оборвал Марк. «Силу князя обретет отец. Я». Я прижалась к мужу. То, как он это сказал, пусть и засомневался в первую секунду, но теперь, кажется, утвердился в этой мысли». «Эх, лишил меня шикарной фразы, я ж говорила!» Милена собиралась возразить, но у нее неожиданно зажужжал телефон. Марк свел брови. «Это что? У тебя не забрали мобильный?» Женщина поджала губы и полезла в сумочку. Оборотень вернул контроль над рукой и, поднявшись, огляделся, будто прислушиваясь. «Марк, что?» Я тоже села. Волков пересек комнату и выдвинул ящик стола. Достал рацию и, включив, четко произнес. «Внимание! Позиция раскрыта! Все к дому! Быстро!»